Прокричал новый приказ капитан вмиг, когда с шумом и треском дорогу назад перегородило рухнувшее дерево, а со всех сторон посыпались стрелы. Испуганные кони, лишенные седоков, понеслись вперед. Грасбиор, никак не поспевающий за стремительным бегом событий, только и успел, что цапнуть медальон на шее и активизировать защиту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 Кайфат заметил, как Терн и часть бойцов, обнажив оружие и прикрывшись полукруглыми щитами, отступали к поваленному дереву. Несколько тел осталось на дороге, но думать об этом уже было некогда. Следовало спасать барона Арианга. Продравшись через кусты, Биор тут же с проклятиями свалился на землю, оступившись от труп с разорванным горлом. Зашипев от злобы, Кирсан рывком поднял нанимателя на ноги и поволок дальше.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 Но раненого можно не считать. Демон, ай, как неудачно выходит. Швыряться магией направо и налево что-то не хочется, а иначе возникнут проблемы. Молнии блеснула мысль, когда Кайфат разглядел выстроившихся в такую же шеренгу бандитов. Хотя какие-то бандиты, раз они умеют держать строй, подчиняться командам и неплохо вооружены.